Несколько антилоп, будто чувствуя себя в безопасности, вблизи людей остановились и улеглись за стенкой, которая сохранялась около стоянки, скорчившись друг под ледрушки и спрятав голову между ног. — Пусть остаются здесь до утра, чтобы нам было чем позавтракать, — шутливо сказал Сандакан, указывая на них французу. — Как только ветер утихнет, они убегут, как молнии, — отвечал лейтенант. — А вот и следующий шквал, пострашнее первого. «Господин сандакан закройте палатку!» Издалека послышался страшный свист, и те деревья, которые пощадил предыдущий вихрь, начали падать, точно срубленные гигантским топором. Раскаты грома слышались почти без перерыва. Грохот стоял такой, что люди в палатке почти оглохли. Оба слона, испуганные этими раскатами, этими взрывами и рёбом ветра, начинали волноваться. Они больше не слышали криков своих погонщиков, которые, лежа за палаткой, пытались успокоить их. Новый вихрь, приближающийся со страшной быстротой, готов был обрушиться на лагерь, когда первый слон вскочил, громко затрубив. С минуты он стоял, вытянув хобот, нюхая ветер, потом, объятый безумным страхом, бросился в джунгли, не обращая внимания на крики погонщиков. С и его товарищи выскочили, чтобы помочь двум погонщикам, но в этот момент вихрин налетел на них, и они почувствовали, что их сначала приподняло, а потом поволокло сквозь заросли. Палатка, сорванная с места, несла за ними, хлопая, как парус. Минут пять все они катились кубарем через заросли бамбука, пока они остановились у ствола баньяна, который, по счастью, оказался на пути смерча и выдержал страшный напор. Когда шквал миновал и установилось короткое спокойствие, они поднялись, помятые, изрядно потрепанные, но без серьезных повреждений. Первый слон исчез вместе с своим погонщиком, который бросился вслед за ним, а второй слон все еще лежал посреди лагеря, но в какой-то неестественной позе, спрятав голову между ног. — а сурама воскликнул вдруг Янос, когда они уже собирались вернуться в лагерь, где она... — Она, наверное, осталась около слона, — ответил Сандакан. — Я не видел, чтобы она выходила из палатки. — Скорее, господа, — сказал лейтенант, — чтобы Вих не захватил нас здесь. Позади слона мы будем лучше защищены. — А как же второй? — Не беспокойся о нем, Янос, — сказал Тремаль Найк. — Когда ураган пройдет, он вернется с своим погонщиком. — Как и наши люди, надеюсь, — добавил Сандакан. — Где они укроются? Я их не вижу больше. «Поторопимся, господа», — сказал лейтенант. Они уже собирались убежать, когда сквозь свист ветра и раскатый грома услышали крик «На помощь, господин!» Янос подпрыгнул с урама. «Кто ей угрожает?» — закричал Тремольнай. «Где Дарма?» — «Пунти!» — «Пунти!» Ни собака, ни тигрица не отзывались. Может быть, их тоже унес вихрь, они нашли другое убежище. «Вперед!» — закричал Сандакан. Все бросились в лагерь, поскольку крик Сурама слышался именно оттуда. Нельзя было толком различить, что делалось в лагере. Было темно, как ночью, ибо огромная толща облаков полностью поглощала солнечный свет. К тому же вырванные вихрем растения носились в воздухе, крутясь и сталкиваясь подхваченные порывами ветра, которые налетали беспрерывно. Только огромные слоновья глыба чернела сквозь мрак у разрушенной стены старой деревни. Сандакан и его друзья не слиз, как будто у них выросли крылья. Поскольку они оставили свои ружья в полонкине, то вооружились охотничьими ножами, страшным оружием в их руках, особенно в руках двух пиратов, привыкших к малайскому Крису. Меньше, чем в пять минут достигли они лагеря. Второй смерч разметал все их вещи. Мешки с провизией, и ящики с боеприпасами, запасные палатки. И даже опрокинул паланкины, которые лежали вверх дном. Там никого не было. Ни сурамы, ни погонщика, ни дармы, ни пунти. Только слон, казалось, дремал или был при последнем издыхании, потому что слышалось не то хрипение, не то храп. — где же девушка? — спрашивал Янос, обводя взглядом лагерь. «Я нигде не видно!» — ведь кричала именно она. «А что, если ее засыпало тростником листьями?» — сказал Сандакан.